Про папиных тараканов. Эпиграф «Ты мне роди, а я перезвоню». Владимир Вишневский «И в жизни, и в практике я встречал мало хороших отцов. Мужчинам вообще не свойственно быть хорошими отцами. Это даже немножко противоестественно. Они, в принципе, по-другому устроены. Отцовский инстинкт — это миф. Во всяком случае, с ним не рождаются». Отцы любят детей социальной любовью. Они привязываются к тем детям, с которыми проводят время, о которых заботятся, пусть даже вынуждены. По крайней мере, поначалу. Хороший отец — это всегда продукт правильной стратегии поведения женщины. Выйти замуж и родить не фокус. Самое трудное и самое важное — вырастить из мужа заботливого папу. И начать стоит с того, чтобы заранее, до беременности, выяснить, хочет ли ваш партнер детей и готов ли ко всему, что с ними связано. Только в этом случае вы сможете потом предъявлять к нему требования, делить ответственность и заботы на двоих. А если выяснили, что не готов, лучше отложить деторождение либо честно рассчитывать только на себя. Вот собирался говорить об отцах и обращаться к ним, настоящим и потенциальным. А получилось, что снова все шишки на женщин. Все-таки все зависит от вас, и давайте снова это признаем. Так вот, помните, как советовал покойный доктор Спок? Вышли из роддома, передайте ребенка в руки отцу, а сами отправляйтесь на маникюр. Утрирована, но мысль ясна. И она верная. Часто женщины отодвигают мужей от детской кроватки со словами «Тут все должно быть стерильно». Или вырывают кулечек с младенцем из его рук «Еще уронишь». Или необъясним образом шепчут «Я сама» при звуках «уауа» -уа» посреди ночи. А потом приезжает мама-бабушка, человек-теща, и оборона еще усиливается. Плюс в некоторых семьях принято нанимать няньку и не одну. Таким образом, между отцом и ребенком возникает дистанция, чуть ли не полоса отчуждения. Считается, что возраст до года, а то и до трех, не то время, когда отец может пригодиться в хозяйстве. Разве что за подгузниками сгонять, поцеловать пяточку и умилиться. И вот момент упущен. Я очень часто слышу от отцов детей самого разного возраста. А что с ним делать? Маленький, сопливый, разговаривать не умеет. мне интересно скучно и немножко страшно при мысли, что придется провести наедине с ребенком час, а то и два. По воспоминаниям дочек Льва Толстого, он начинал с ними общаться уже после их двадцатилетия. Но если у вас в мужьях не Толстой, думаю, из него можно сделать приличного отца. Советы в тему. Если ребенок не спит, нормальный, любящий вас мужчина будет к нему вставать хотя бы через раз. Вы, главное, его не останавливайте. Никогда не отвергайте предлагаемую помощь, никаких «да ладно, я справлюсь». Ну а если предложение помощи не поступает, сами активно приобщайте мужа к обслуживанию малыша. Надо, чтобы сменить подгузники, время от времени было просто некому, кроме него. Купать только вдвоем и только вместе с папой. Мне одной очень тяжело и небезопасно, и это чистая правда. Прямо не начинать, пока он не придет домой. Гулять с ребенком для отца — святое дело. Текст такой «Я готовлю ужин, жду вас через два часа». Словом, одевать, раздевать, укладывать спать — все это можно и нужно делать вместе или по очереди. Как можно раньше заводите в семье ритуалы отцовского участия в процессе ухода за ребенком. Какие-то обязанности должны быть исключительно в ведении отца. И кроме того, под разными предлогами «Оставляйте ребенка тет а -тет с его папой, пусть привыкает». Мне надо отдохнуть, мне срочно в поликлинику, и побежала. В этом нет ничего эгоистического и легкомысленного. Помните, вы растите отца своего чада, вы спасаете семью и ваше общее будущее. Только вкладывая в ребенка свое время и силы, гуляя, меняя подгузники, купая, вставая к нему ночью, мужчина способен крепко привязаться и полюбить дитя. Кстати, не обязательно свое собственное. К сожалению, у самих сегодняшних отцов детство чаще всего прошло без отцов. Не факт при этом, что они росли в неполных семьях, или их папы были алкоголиками или плохими людьми. Они могли просто не заниматься сыновьями, не особо участвовать в их жизни, может, даже козу ребенку не могли сделать. И теперь мы имеем реально беспомощных мужчин, которые представления не имеют, как покормить, одеть, посадить своего ребеночка на горшок. Это они говорят, откуда я знаю, чего он хочет и чего он орёт. Как с ним играть, когда он еще на ногах не стоит? Откуда им вообще знать, что в семье это может делать мужчина, когда их суровые отцы и деды считали общение с детьми не мужским делом? Если у кого-то не так, поздравляю. Остальным придется впервые заводить в семье правильные традиции. Позицию «я приношу в семью деньги, и это мой вклад, что вы еще хотите, а тем более я работаю, устаю мне не до ваших соплей», я считаю совершенно неприемлемой. Отец — это не только, а по нынешним временам и не столько кормилец. Это человек, который участвует в воспитании детей, общается с ними, интересуется их жизнью, на которого ребенок может положиться и всегда об этом знает. Только так у родителей получается вырастить здоровых, уверенных в себе людей, а не невротиков, с дефицитом внимания и кучей комплексов. Самое плохое, что можно выбрать в семейном сценарии — это роль плохого следователя. И, к сожалению, ее-то отец чаще всего и играет. И тут он снова и снова ведется на элементарную женскую провокацию. «Иди разберись, я уже не могу». В 99% случаев это значит, что он сейчас начнет орать или даже возьмет ремень, вместо того, чтобы спокойно сказать «сынок», «доча», «ну, что у вас тут случилось?». И виноваты в каждой сцене с отцовским гневом и мать, которая сливает ребенка и часто пользуется угрозой «я скажу папе», И отец, которому легче ритуально повозмущаться, чем принципиально изменить подход и произвести системную перестройку отношений в семье. С отцами существует еще одна серьезная проблема — ревность. Для некоторых мужчин это полный ужас, когда все внимание переключается на ребенка. Будучи инфантильными, они начинают невероятно мучиться и ревновать. И агрессия по отношению к детям в большинстве случаев проявляется именно из-за ревности. У меня на консультации была клиентка, которая с ужасом рассказывала, что каждый раз, когда на диване сидит вся семья, она, муж и их маленький сын, сын неизбежно оказывается на полу, потому что муж его незаметно сталкивает с дивана, подвигаясь и подвигаясь в его направлении. Но что тут скажешь? Дети, особенно маленькие, действительно требуют 100% внимания матери, и все-таки хорошо бы как-то исхитриться и сохранить отношения уровня мужчина-женщина, и не переводить их на уровень «мужчина-мать-ребенка-мужчины». Это очень трудно, важно и возможно только при условии любви и дружбы между супругами. Важное отличие мужчин в подходе к ребенку состоит в том, что они гораздо более амбициозны, чем женщины, и постоянно нагружают детей своими большими надеждами. Понимаете, им все время кажется, что их ребенок недостаточно успешен. что, как правило, выливается в детский невроз, не оправдавшего ожидания. Сколько трагедий и детских слез я наблюдал, когда 12-летних девочек отправляли в школы под Лондоном или Берном, когда сыновья против своей воли вынуждены были поступать в высшую школу экономики или на правильный факультет МГУ просто потому, что отец так решил. Отец когда-то сам мечтал там учиться. Типа, что отцы не допели, мы допоем. Или один папа семилетней девочки рассказал, что дочка занимается гимнастикой, а там все жестко. Но он договорился с тренером, что до 12 лет ее ломать не будут. Давай тем самым понять, что он не такой сумасшедший родитель, как все остальные. По-моему, это вообще странно. Допускать мысль, что твоего ребенка будут ломать. Матери по поводу учебы не так бушуют Здоровье ребенка их волнует больше, чем школьная успеваемость. А вот отцовская амбициозность в этой теме расцветает пышным цветом. Как и в теме контроля, особенно за девочками. Тут папы ведут себя особенно агрессивно, пытаются жестко ограничивать свободу, не столько из-за желания оградить от неприятностей, сколько из страха и, опять-таки, ревности. Несколько слов о разведенных отцах. Есть категория мужчин, которые уходят к другой женщине, создают новую семью, заводят детей там, а предыдущих забывают. Этих мужчин не так мало, как принято думать. Это опять же к вопросу о социальной природе отцовских чувств. Есть в этом что-то от с глаз долой и с сердца вон. А для тех, кто существует в состоянии развода, поддерживает связь с детьми, характерны две ошибки. Ошибка первая. При встрече с ребенком включать учителя и сводить все общение к контрольным вопросам об учебе, оценках, уроках, дисциплине, дополнительных занятиях, о чем ты только думаешь, и сейчас надо собраться и поднажать. Второй вариант ошибочного поведения воскресных пап — устраивать непрерывный праздник. Перемещаться из кинотеатра в кафе, оттуда в зоопарк, там на карусели, потом в детский мир, в пиццерию и так до бесконечности. а ребенку тем временем, как воздух, необходимо нормальное человеческое общение. Чтобы папа спрашивал о том, что ребенка волнует, чувствовал его настроение, состояние, интересовался его отношениями с друзьями и противоположным полом и так далее. Но приходится констатировать, что вместо этого отцы чаще всего отгораживаются от детей, сначала покупая им игрушки, а потом, в лучшем случае, оплачивая учебу. предложить вместо себя деньги это вообще распространенная у нас ситуация как мужской инфантилизм и неготовность брать на себя ответственность плюс эмоциональная недоразвитость когда мужчины не умеют проявлять добрые чувства даже толком обнять ребенка не могут зато прекрасно умеют проявлять агрессию все это есть и все это факт нашей жизни но над всем этим можно работать было бы желание и под конец попробую обратиться непосредственно к представителям сильного пола. Инструкция, как стать хорошим отцом. Не женитесь, либо не соглашайтесь, чтобы жена рожала, если вы не ощущаете в себе потребность стать отцом. В идеале вы должны быть готовы, должны этого хотеть, и самое главное — иметь на это силы и время. Развивайте свою эмоциональность, учитесь давать и брать любовь, учитесь чувствовать и выражать свои чувства. Если вы хотите, чтобы у вас были настоящие, близкие, доверительные отношения с детьми, не ждите, когда им исполнится 15 лет. Купайте, пеленайте, кормите из бутылки, из ложечки, вставайте ночью и гуляйте днем, будьте рядом всегда, не буквально, так душой и мыслями. Учитесь играть в, казалось бы, бессмысленные детские игры. Не грузите детей своими ожиданиями. Не растите из них отличников, космонавтов, билов-гейцев, академиков Ландау. Принимайте их такими, какие они есть. Если у кого был отец, который все это умел, как же мы ему благодарны, верно? Навсегда благодарны. Те, у кого были и есть такие отцы, выросли людьми, уверенными в себе и уж, конечно, более счастливыми и здоровыми, чем все остальные.